Мне необходимо знать. И спроси, не сделать ли ему укол морфия. Немец дружелюбно посмотрел на Томаса Хадсона и произнес три слова. Он говорит, теперь ему уже не больно, сказал Питерс. Он быстро заговорил по-немецки, и опять Томас Хадсон уловил в его речи ласковую интонацию, но, может быть, такая интонация была присуща самому языку. Уймись, ка Питерс, сказал Томас Хадсон. Переводи только то, что я говорю.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 Это я и сам понял, сказал Томас Хадсон. Вилли, пойди, принеси ему теплого супа и коньяку немного захвати. Питерс, спроси его, если я не буду требовать, чтобы он говорил, так может он все таки не откажется от морфия. Скажи, у нас его много. Питерс перевел, и немец посмотрел на Томаса Хадсона и улыбнулся скупой северной улыбкой. Он что-то почти неслышно сказал Питерсу.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 От берега к укрытию протоптаны были дорожки, и ходили по ним человек восемь или десять, не больше десяти. Мы с Виллем очень осторожно его несли. Обе его раны гангренозные, и по правому бедру гангрена уже высоко поднялась. Может быть, зря мы его сюда притащили. Лучше было вам и Питерсу поехать туда и допросить его на месте. Если так, то это я виноват. У него было оружие. Нет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 «И с большим достоинством", сказал Ара. "Ты что, тоже записался в обожатели фрицев?" спросил его Вилли. "Значит, теперь вас двое? Ты да Питерс." "Прекрати, Вилли", сказал Томас Хатсон. "А тебе-то что?" сказал ему Вилли. "Ты же всего навсего выдохшийся вожак горсточки пылких обожателей фрицев. «Пойдем на бак", Вилли сказал Томас Хадсон. "Ара, когда суп согреется, отнеси ему на корму"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 что он стоял со стороны его зрячего глаза. Томас Хатсон посмотрел на Вилли, на обе якорные цепи, на еще маячившие в сумраке деревья на берегу. Ненадёжен здесь грунт, песок, подумал он и сказал: "Ну, Вилли, выкладывай, что там тебе еще не дает покоя?" "Ты, сказал Вилли, изматываешь себя до полусмерти, потому что у тебя сын погиб. У всех дети умирают, не знаешь, что ли?" знаю. Еще что? Этот хреновый Питерс и этот хреновый Фриц развели смрад на всю корму. И вообще, что это за судно такое, на котором первым помощником кок? Как он стряпает? Стряпает он что надо. И насчет вождения мелких судов знает побольше, чем мы все вместе взятые, включая и тебя. Да, гораздо больше. А, к матери все это том. Ты не думай, что я злюсь на тебя. Мне не на что злиться. Просто я привык к другим порядкам. Но мне нравится это судно, и люди все мне здесь нравятся, кроме этого дерьмового Питерса. Только ты перестань себя изматывать. А я не изматываю, сказал Томас Хадсон. Я ни о чем не думаю, кроме работы. Ох, до да чего же возвышенно, прям набить тебя опилками, да на кресте распять, сказал Вилли. Ты бы лучше о шлюхах думал. Что ж. Мы, в общем, к ним и держим путь. Вот это другой разговор. Вилли, а ты как сейчас? Ничего? Конечно. А что? Просто этот Фриц меня разбередил. Они ведь так аккуратно его устроили, как мы никого бы устроить не сумели. Или, может быть, сумели бы, будь у нас время. они вот нашли время. Но положим, они не знали, что мы так близко. Но как им не знать, что за ними кто-то гонится? Теперь уж все за ними гонятся. Они так заботливо его устроили, как только можно устроить человека в таком состоянии, верно сказал Томас Хадсон. И тех на острове они тоже очень заботливо устроили. "Да", сказал Вилли. "Вот в том-то и беда". Тут вошел Питерс. Он всегда держался как солдат морской пехоты, даже когда был не в лучшем виде, и очень гордился той подлинной дисциплиной без внешних формальностей, которая была правилом на судне он больше, чем кто-либо, умел этим пользоваться. Но сейчас, войдя, он встал по стойке смирно и отдал честь, из чего стало видно, что он пьян, и сказал: "Том, э, то есть, простите, сэр, он умер". "Кто умер?" "Пленный, сэр". "Хорошо", сказал Томас Хадсон. "Включи свой генератор и постарайся связаться с Гуантанамо. У них, наверное, что-нибудь для нас есть" подумал он Пленный говорил, спросил он Питерса. Нет, сэр, Вилли сказал Томас Хадсон. Как ты себя чувствуешь? Очень хорошо. Возьми несколько магниевых лампочек и сделай с него два снимка в профиль с одной и с другой стороны. Откинь одеяло и стяни с него шорты и сделай еще один снимок во весь рост, как он там лежит на корме. Еще один снимок анфас головы и один анфас во весь рост. Слушаю, сэр, сказал Вилли. Томас Хатсон поднялся на мостик. Он слышал, как заработал генератор, и видел вспышки магниевых лампочек. Там, наверху, где все подсчитывают, не поверят даже тому, что у нас вообще был пленный. Доказательств нет. Кто-нибудь скажет, что это было просто мертвое тело, которое Фрицы спихнули в море, а мы и подобрали. Надо было раньше его сфотографировать. А, ладно, ну и к чертям. Может, завтра мы остальных добудем. Подошел Ара. Том, кого ты назначишь отвести его на берег и похоронить? Кто сегодня меньше всех работал? Все много работали. Я возьму с собой Хиле, и мы вдвоем все сделаем. Зароем его в песок над линией прилива. Лучше повыше. Я пришлю Вилли, и ты ему скажи, какую надпись сделать на доске. У меня в кладовой есть подходящая доска от ящика. Присылай Вилли. Зашить тело в брезент? Нет. Только заверните в его собственное одеяло. Присылай Вилли. Что нужно? спросил Вилли. Сделай на доске надпись: "Неизвестный немецкий матрос" и поставь дату. Хорошо, Том. Мне съехать на берег для похорон. Нет, Ара и Хиль поедут. Сделай надпись и отдохни. Выпей что-нибудь. Как только Питер поймает Гуантанамо, я пришлю тебе сказать. А ты сам не хочешь сойти вниз? Нет. Я и тут отдыхаю. И каково это бодрствовать на мостике такого большого корабля с сознанием своей ответственности и всякой прочей дерьмовой хреновины. Примерно так же как делать надпись на этой доске. Пришла радиограмма из Гуантанамо. Расшифрованная, она гласила: Продолжайте тщательные поиски в западном направлении. Это нам, сказал про себя Томас Хадсон. Он лег и тут же заснул, и Генри укрыл его легким одеялом.